Даненвальде — советская военная паза, той же ночью. «Вот, товарищ полковник, примите от нас подарок», — сказал Богданов Журбину. «Вернее, даже два подарка. Один живой, другой в мертвом виде. Это те самые летчики со сбитого самолета. Который живой, тот сдался нам добровольно, предварительно прикончив своего боевого товарища». Ну а что да почему, это уж вы выясняйте сами. Нам этот красавец говорить ничего не пожелал. Говорит, что мы недостойны. Что ж, благодарю за ценный подарок, — сказал Журбин. — Как там саперы? Ищут? — спросил Богданов. — Ищут, — ответил Журбин. И кажется, даже что-то нашли. — Вот как! — вскинулся Богданов. «Тогда, золотая рота, слушай мою команду! Марш, марш вперед! На помощь саперам!» Саперы впрямь успели найти одно взрывное устройство. И сейчас Иванищев внимательно его изучал. Саперам же он дал команду временно прекратить поиски, пока он не изучит найденную адскую машинку досконально. «Ну как?» – на ходу крикнул Богданов. От неожиданности Иванищев даже вздрогнул. А затем, оглянувшись на Богданова, недовольно сказал. «А вот кричать тут не рекомендуется, а то ведь чего доброго у меня могут дрогнуть руки, и тогда возможны печальные последствия». «Ну, извини», — сказал Богданов, — не удержался, не учел, больше не повторится. Повторяю вопрос тихим голосом. «Как у вас дела?» «А у вас?» — спросил Иванищев. «Все целы?» «Мы-то целы», — сказал Богданов. «Вернулись, как видишь, и даже сбитых летчиков с собой прихватили. В общем, все, как мы и предполагали. И эти летчики, и те самые муравьи — это все для отвода глаз. Ложные следы, чтобы сбить нас толку, а истинный след, похоже, вот он. Ну и что скажешь?» «Нашли мы одну штуковину», — сказал Иванищев. «Очень, знаете ли, хитрая штуковина. Вот, взгляните, что она вам напоминает?» «Вроде как карбюратор от автомобильного двигателя», сказал Муромцев. «Так и есть», кивнул Иванищев. «Карбюратор точь-в-точь. -точь. Прекрасная маскировка, надо сказать. Причем, прошу заметить, корпус у этой штуковины пластмассовый. Где уж тут ее найти миноискателем то но ведь вы как то все же нашли сказал дубко нашел вздохнул иванищев по старинке методом тыка думаю а что здесь делать к карбюратору лежит присыпанный близ ракетного склада а думаю ну и как разобрался как он действует спросил богданов вроде разобрался ответил иванищев ничего хитрого тут нет Обыкновенное взрывное устройство временного действия. На какое время таймер выставишь, в то самое время эта штука и бахнет. Тут уж будьте уверены. И на какое время она выставлена?» Спросил Богданов. «Вот в том-то вся и штука». Иванищев покрутил головой. «Выставлена она на десять часов и пять минут утра». «Да, дела», — мрачно произнес Дубко. Хорошее время. Насколько нам известно, утром ровно в десять всеобщее построение на плацу. Будут приветствовать высоких гостей с оркестром и салютами. А в десять ноль пять оно и рванет. Да, все рассчитали в точности, сказал кто-то из бойцов. А главное, мы не знаем, сколько их всего заложено, этих чертовых карбюраторов. Может, он единственный, а может и целый десяток. «И в каких местах они заложены, мы тоже не знаем», — добавил другой боец. «А времени до прибытия Хонекера и генерала остается совсем немного», — подытожил Соловей. «На часах пятнадцать минут пятого. И что будем делать?» «Искать», — сказал Богданов. «Рыть землю, ползать по-пластунски, нюхать, пробовать на вкус, что угодно. Осмотреть все склады с ракетами и снарядами». «Все, приступили! Без всяких перекуров и отдыхов!» «А вот что нам еще неведомо, так это то, какая шкура подложила под склады всю эту гадость!» Вздохнул Терко. «Вот если бы нам его найти, этого троглодита, уж он бы нам рассказал, уж я бы из него все выжил самолично!» «Да, это было бы неплохо», согласился Богданов. Судя по всему, закладчик находится неподалеку, на базе. Или имеет свободный доступ на базу. Но некогда нам сейчас его искать. Нам надо искать адские машинки. А вот Журбин пускай поищет. Сейчас я ему обрисую ситуацию. Я мигом.